остававшаяся еще яркой в нижних частях вытканным шелком и шерстью панно, но выцветшая сверху, обрисовывала в более бледных тонах над темными стволами верхние желтоватые ветвы, как бы тронутые загаром и наполовину стершиеся под действием палящих, хотя и косых, лучей невидимого солнца.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 buko'y wyimku, no даже и там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 ощуппе ведя нас под мрачным сводом в мощных нервюрах словно гигантское крыло каменной летучей мыши таодор или сестра его освещали нам свечкой гробницу внучки зигибера на крышке которой видна была глубокая яма словно след ископаемого прорытая по преданию хрустальной лампады которые в ночь убийства франкской принцессы сама собой отделилась от золотых цепочек на которых была подвешена в том месте где сейчас находится апсида и погрузилась в камень мягко поддавшийся под нею, причем ни хрусталь не разбился, ни огонь не погас. Что же сказать об апсиде Камбрийской церкви?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 А вечером, когда я возвращался с прогулки и думал о приближавшемся моменте прощания с мамой перед сном, после чего мне уже нельзя будет видеть ее, очертания колокольни были напротив, такими мягкими на фоне меркнущего дня, что она оказалась подушкой из коричневого бархата, положенной на бледное небо, погруженной в небо, которое подалось под ее давлением, слегка углубилась, чтобы дать ей место и выступала по ее краям.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 видна его такая же непричастность к ним, как непричастна пурпурная и зазубренная стрелка веретенообразной и покрытой блестящей эмалью раковины к двум лежащим рядом красивым галькам, между которыми она была найдена на морском берегу. Даже в Париже, в одном из самых невзрачных кварталов, я знаю окно, откуда виден где-то на третьем или даже на четвертом плане за беспорядочно нагроможденными крышами нескольких улиц фиолетовый колокол, иногда красноватый, а иногда также в самых тонких оттисках, какие дает от него атмосфера, черновато пепельная, являющаяся ничем иным как куполом церкви Сент-Агюстен и придающая этому парижскому виду характер некоторых римских видов пиранези. Но так как ни в одной из этих маленьких гравюр С какой бы любовью я мысленно не воспроизводил их, память моя не могла вложить чувства, способность которому давно уже мной утраченной, которая заставляет нас смотреть на предмет не как на зрелище, но верить в него, как в существо, не имеющее себя равных, то ни одна из них не держит в зависимости от себя целого периода моей интимной жизни, как это делает воспоминание о разных видах колокольни в комбре, с улиц, расположенных позади церкви. Видели ли мы ее в пять часов, когда ходили за письмами на почту, на расстоянии нескольких домов от нас, налево, неожиданно вздымавшуюся одинокой вершиной над гребнем крыш. Или же, напротив, желая пойти узнать о здоровье госпожи Сазра, следили глазами за этим гребнем, понижавшимся по ту сторону удаленного от нас ее ската, зная, что нужно будет повернуть во вторую улицу за колокольней, либо, отправляясь еще дальше на вокзал, замечали ее в косом направлении, и она показывала нам в профиль новые граней поверхности, точно какое-нибудь твердое тело, внезапно застегнутое в одном из неизвестных нам ранее аспектов во время обращения его вокруг своей оси. Либо, наконец, с берегов Вивоны, когда апсида, мощно напрягшая свои мышцы и приподнятая перспективой, казалось, искрилась усилием, которое производила колокольня, чтобы швырнуть свой шпиль в самое сердце неба. Каждый раз неизменно приходилось возвращаться к колокольне, каждый раз она господствовала над всем, объединяя дома неожиданным остроконечным зубцом, поднятым передо мною словно палец Бога, тело которого могло быть скрыто в массе человеческих тел, и я все же благодаря этому пальцу не смешал бы его с ними. И сейчас еще, если в каком-нибудь большом провинциальном городе или в плохо знакомом мне парижском квартале прохожий, сообщая, как попасть в желательное для меня место, показывает мне вдали в качестве опорного пункта какую-нибудь колончу или монастырскую колокольню, поднимающую на углы улицы, на которую я должен повернуть остроконечную верхушку своей священнослужительской шапки, то достаточно моей памяти найти у нее самой смутное сходство с дорогими исчезнувшими очертаниями, и прохожий, если он вздумает обернуться, чтобы удостовериться, не сбился ли я с пути, может к удивлению своему заметить, что я, позабыв о предпринятой прогулке или о поручении, которое мне необходимо было выполнить, целыми часами остаюсь на том же месте, перед колокольней, неподвижной, пытаясь припомнить чувству, как в самой глубине моего существа, площади, залитые водами лета, постепенно высыхают, и на них вновь появляются постройки. И, несомненно, в тот момент, еще более иступленно, чем несколько времени тому назад, когда я просил его показать мне дорогу, я продолжаю искать ее, я поворачиваюсь за угол, но все это путешествие совершаю в моем сердце.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 Светское честолюбие было чувством, которое бабушка до такой степени была неспособна испытать и даже понять, что ей казалось совершенно нестоящим делом вкладывать столько горячности в его осуждение.